можно только подивиться мощному цивилизационному градиенту в Средиземноморье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 свободных ремесленников. И теперь если власти нужно было оружие, его приходилось покупать участника. Ибо в виду слабости постимперских государственных образований никаких государственных фабриках и рабах не было и речи, Но зато был ремесленник, которому все равно,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 и переваривая осколки былой культурой.